Глава 22. Засада. Постройка замка вышла на финальную стадию. Центральный донжон замка получился внушительным. В случае необходимости в нём спокойно можно укрыться небоевому населению, и достать их оттуда будет непросто. С постройкой этого здания нам стало доступно хранилище. К сожалению, и не такое продвинутое, как творения Рундара, но его сын обещал произвести необходимую модернизацию, как немного освободиться. Все необходимые знания у него для этого есть. Хранилище располагалось на подземном этаже вокруг комнаты управления. Магия управляющего кристалла произвела все необходимые действия, и самостоятельно долбить расплавленный камень не пришлось. Но маны это сожрало очень много. Мы еле успевали вливать необходимое количество в накопитель. Нужно срочно приобретать кристалл большего объёма. На первом этаже донжона располагался огромный зал, по всей видимости задуманный как тронный. Что делать со столь огромным пространством, я не предполагал. Вряд ли я буду устанавливать трон и высидать на нём. Хотя с ростом клана можно будет использовать его для массовых гуляний. Также на первом этаже располагались несколько подсобных помещений и кухня. Второй и третий этажи строения это офицерские покои и мастерские. Младший офицерский состав, а это сержанты и лейтенанты, на втором этаже, капитаны на третьем. На последнем на данном этапе этаже располагались ЛК руководства клана. Заканчивался донжон ровной площадкой с оборонительными зубцами по периметру. В центре площадки располагалась колонна, сделанная из металла, на вершине которой имелось углубление для второго боевого накопителя. Он отличался от основного, находящегося в управляющей комнате. Цены на боевые накопители даже с маленьким объемом кусались. Время. Но и польза была огромная. В него можно поместить от 1 до 10 плетений в зависимости от качества. И во время осады он будет обстреливать врага заклинаниями, естественно, пока не израсходует весь запас маны. Это действие может контролировать любой маг, а при его отсутствии цели назначает управляющий кристалл. Общим решением ввели в офицерский состав смоука. Парень с вышлёной Пока поставили его командиром стелсеров. Посмотрим, как справится. Надо бы отправить его на обучение к знающему НПС, но без его помощи сейчас не обойтись. Вся разведка на нём. После постройки донжона агре как с цепи сорвались. С маниакальным упорством они нападали на добытчиков камня и всеми силами старались помешать нам добывать ценный строительный материал. Это не просто что-то. Я не заметил подобного рвенея, когда мы отправляем рейд в лес за древесиной и травами. Причина этого выяснилась через 10 дней, когда мы в очередной раз ушли на исследование лабиринта страданий. Метеоритный воин издал громкий звук на грани ультразвука. Все бойцы группы схватились за уши, забыв об идущем сражении. Превозмогая сильнейшую боль в поврежденных ушах, закончил плетение кольца огня и окружающих нас мобов отбросил он на несколько метров. Мы получили пару секунд передышки. Исследование лабиринта шло со скрипом. Противостоящие нам монстры с каждым уровнем становятся все более умными, а уж про их разнообразие я вообще не говорю». Столько различных подвидов, и у каждого собственное, отличное от других умение. Заполненным мхом коридоры оказались достаточно короткими, по какой-то причине дальше его распространение остановилось. Эти участки служили неким буфером между зонами лабиринта. Когда мы первый раз дошли до места нашего первого сражения, уже ничего не говорило о прошедшем бое. Расковыряв несколько участков, обнаружили пометку виаты. Быстро растёт. В тот раз моё заклинание выжгло довольно большой участок. Не вовремя пришли агры. Ой, как не вовремя. Теперь, чтобы добраться до входа в лабиринт, приходится предпринимать меры предосторожности. Соня накладывает на группу иллюзию, мы приближаемся со входом, и я обезвреживаю плетение драконов. Затем девушка возвращается в замок и таким же способом приводит вторую группу, занимающуюся добычей метеоритного железа. Умений волшебницы пока не хватает, чтобы прикрыть своей иллюзией сразу всех. Мы решили чередовать рейды за различными ресурсами. Игроков по-прежнему не хватает. Вражеский клан не дремлет и, почуяв малейшую слабину, атакует. Самое ожесточённое сражение проходит на территории заброшенного посёлка и приходится выдвигаться чуть ли не всем составом клана, чтобы привести в замок несколько повозок так необходимого ресурса. Осталась всего неделя, и по прикидкам нам хватит материалов для завершения таверны. Нужно ускориться. Не нравится мне активность агров. Да ещё прошедшая встреча с верхушкой Варга подкинула дополнительную головную боль. Найт подробно описала происходящие там события. Моё предположение по поводу реальных создателей клана, скорее всего, подтвердилось. Помимо нас участвовали гарнизон и ещё четыре неизвестных нам клана. А Тварга на встречу пришёл явно военный. Выправку заметно даже в игре, а глаза умные, оценивающие, как есть офицер ФСБ. И предложение его было очень похоже на ультиматум. Мол, китайцы уже организовали мощный альянс где-то на восточной границе королевства. Американцы создали некое подобие своих штатов в свободных землях, поделив территорию и уже пытаются ограничивать доступ к вкусным локациям для игроков других национальностей. Одни русские, как всегда, долго раскачиваются и еще не организовались. Далее он попытался надавить на патриотизм и навязать помощь. Где мы строим замок, он уже знал. Разведка у них работает хорошо. А потом последовали речи, мол, давайте поможем, вместе мы сильнее. В принципе, конечно, он прав, Больше игроков это больше рабочих рук. Но как-то слишком часто в его разговоре затрагивалась тема помощи, неаккуратно работает или, видя перед собой дилетантов, решил не особо заморачиваться. Детишки и так поведутся. Но ну, не было у меня доверия к власти мущим. Не могу объяснить это чувство и всё тут. Может, разоигралось воображение, а может, начала работать интуиция, и к ней лучше прислушаться. Закончилось собрание практически ультимативным требованием о вступлении в создаваемый ими альянс Русь, который по задумке должен объединить всех русскоязычных игроков. причём нужно будет отдавать 20% дохода клана на нужды Али, чтобы, как выразился фсбшник, наращивать мощь и противостоять угрозе, исходящей от игроков других стран. В конце очень тихо и деликатно добавил, что виртуальное сообщество России очень расстроится от отказа, но сможет обойтись и без наших кланов. А вот это уже скрытая угроза. он сказал, что сможет обойтись не без участия кланов, а без кланов намекая, что тот, кто откажется, может остаться без клана. принцип либо с нами, либо ничего, может сработать с более мелкими кланами, у которых нету укреплений. мы же постараемся выстоять и сохранить самостоятельность в принятии решений. Если влиться в столь крупную организацию, то нити управления будут потеряны, и ты превратишься в простого исполнителя чужих приказов. Мне этого не нужно. Я буду идти к победе своими путями. Не буду мешать другим, но и вмешиваться в свои дела не позволю. По мере сил, конечно. Дали на размышление неделю, которая заканчивается сегодня. Танк отошёл от акустической атаки и активировал классовые умения. Всё внимание мобов снова приковалось к нему. Я отправил в горло Крикуну зачарованный митательный нож. Вторую такую атаку мы можем не пережить. И принялся расстреливать мобов согласно цели указанию. Альга сегодня была молчалива и собрана. После того срыва она подошла ко мне и извинилась за своё поведение. Из-за постоянного нахождения в игре её бросил парень, и девушка не справилась с эмоциями. Я заверил её в том, что инцидент исчерпан. Всякое бывает. Добив группу мобов, доставившую нам столько неприятных ощущений, мы устало облокотились на каменную стену. Рейд идёт уже несколько часов, и всё это время прошло в практически непрерывных сражениях. Тогда-то это и случилось. Высветилось глобальное сообщение. Внимание, глобальное сообщение. Клан Варк первым завершил строительство замка. Слава первопроходцам. Все члены группы застонали, а в клановом чате пестрело от вата. И тут до меня доперло, почему агры так упорно мешали нам добывать камень. Похоже, клан-агрессор — это теневая ветвь Варга, неспортивными методами решающая вопросы с проблемными элементами. — Вы тоже догадались, почему Ларгас так упорно мешал нам? — угрюмо задал я вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. — Да уж, догадались, босс. Так же невесело ответил Торр. Такая плюшка сорвалась. Может, всё-таки стоило сделать замок из хреновеньких материалов и получить бонус, а потом уже сносить всё к чертям и строить хорошо? Нет, Тор, уверенно ответил я. Мы всё делаем правильно. Да, не успели первыми, зато я уверен, что качество наших стен и главных зданий превосходное, и в случае необходимости они не рухнут от одного чиха. С ростом уровня их прочность будет только повышаться, и к тому же я не уверен, остался бы статус достроенного замка в том случае, если бы начали сносить основные постройки и перестраивать их из лучшего материала. Да, Кир, ты прав. Основа замка нужно делать из первоклассных строительных ресурсов. На неё будет настраиваться всё остальное. вряд ли настолько продуманная игра позволит сносить эти здания после того как клан получил плюшку уверен что варгу ещё аукнется решение пожертвовать качеством взамен скорости слова брата подтвердились довольно скоро когда завершилась постройка замковой таверны внимание глобальное сообщение клан стражи завершил строительство замка достойное деяние А потом уже личное сообщение. Внимание! Вы завершили строительство замка. Текущий уровень замка 1. Вам стал доступен новый функционал. Ознакомиться со списком изменений можно в комнате управления. Внимание! Все основные постройки замка изготовлены из материалов высшего качества и больше половины построек имеют первый плюс уровень. Замку присваивается статус «выск». 1 плюс. Бонус. Вы можете бесплатно улучшить любую постройку до первого плюс уровня. Внимание, вы не можете изменить исходный материал основных зданий замка. Надеемся, вы были достаточно дальновидны. Внимание, вы второй клан, создавший замок. Вам полагается награда. Желаете получить? О да, награду я люблю. Бонус, как всегда, оказался полезным. Мы сможем построить одно строение замка абсолютно бесплатно. Как обычно, был небольшой подвох. Мы могли выбрать любое качество материалов, но оно не должно превышать использованных для постройки основных зданий. Иными словами, мы не могли выбрать в качестве строительного материала магическую руду или спрессованный гранит, один из самых дорогих и прочных видов камня. Здесь, как обычно, сработала защита от халявы. Мы стояли всем кланом у только что построенной таверны и читали всплывающие сообщения. Неугомонный Тор выкрикнул: "Молодца, босс! Правильно сделал, что не стал строить дом клана из говн хреновых материалов. Варгам теперь всю игровую жизнь придётся смотреть на неказистый вид основных строений замка. А в случае войны стены рухнут от плевка. Это правда. Когда Найт отправилась в готовый замок Варгов, чтобы отказаться от вступления в альянс, они с Леоном смогли оценить постройку. Честно сказать, она их не впечатлила. Стены первого уровня сделаны из простейшего серого камня, являющегося начальным ресурсом в добывающей цепочке. Внутренние здания также не вызвали восторга. видно, что клан очень спешил с постройкой, денег на дорогой материал не хватало, а первыми быть хотелось. Вот и получился не замок, а, не пойми что. Вступать в такой альянс? Ха, нет, мы пас. Лидер Варга, игрок с ником Гром, принял отказ наших кланов спокойно, не моргнув и глазом, но от его взгляда сердце девушки ёкнуло. Колючий и едливый, в ближайшем будущем нас не ждёт ничего хорошего. Сразу после этой встречи они отправились в здание администрации Бесмевиля и подписали бумаги о создании альянса наших кланов под названием СНГ Союз нормальных геймеров. Ребята подошли к названию с юмором. В тот же день Леон выслал помощь в виде 40 добровольцев, решивших поучаствовать в войне. и посмотреть на мёртвые земли. Заодно прокачать репутацию, поднять уровни и заработать клановые очки. К ним присоединились ещё 20 выпускников академии нашего клана. Колонна должна прибыть через несколько дней. На встречу отправил Смоука и Соню. Маскировка наше всё. От постоянного использования маскирующего заклинания его уровень повысился, и девушка теперь может скрывать две группы одновременно. А разбойник, лучше других знает местность. Его группа не раз уходила в разведывательные рейды с целью поиска точки возрождения врага. Если выбить их из долины, то мы получим передышку. Леон сообщил, что переносная точка возрождения представляет собой достаточно большой по размеру и дорогой артефакт, но обнаружить его пока не удалось. Помощь оказалась очень, кстати, количество агров увеличилось, среди них начали попадаться сильные бойцы. Да и уровень местных мобов неуклонно растёт. Первый уровень замка открыл нам массу возможностей дальнейшего развития. Стали доступны множество построек, начиная от простеньких домиков, которые при желании может построить себе любой игрок, заканчивая дорогостоящей алхимической башней, вмещающей несколько этажей лабораторий, экспериментальное помещение, различные склады для материалов, в том числе и с отрицательной температурой для лучшего сохранения компонентов и готовой продукции. Очень порадовала возможность создать стационарный телепорт. Замковый вариант портала немного отличался от городского, он был менее мощный. На первом уровне области его действие ограничивалось лишь нашей долиной. После постройки становились доступны 15 специальных портальных кристаллов. Их можно будет установить в любой точке подконтрольной территории и перемещаться в одностороннем порядке. С ростом уровня территория охвата увеличится, но чтобы подключиться к портальной сети королевства, нужно заплатить довольно кругленькую сумму и платить процент с каждого перехода в казну. Нам очень пригодится возможность быстрого перемещения по долине, но сейчас первоочередная задача это улучшение крепостной стены. для апгрейда на второй плюс уровень клановых очков хватает хоть какая-то польза от войны новый уровень позволит увеличить высоту стены на 3 блока то есть на 1,5 м а толщину на метр также второй уровень даст возможность построить одну башню на вершине можно будет установить боевой артефакт изучив информацию по башням я присвистнул Это строение существенно усилит оборону замка. Как оказалось, к каждой башне можно прикрепить одного мага-хранителя. Там будут созданы все возможные условия для комфортного пребывания, начиная с доступа в личную комнату и заканчивая профильными мастерскими, согласно профессии волшебника. Во время боя маг заходил в помещение, находящееся под колонной с накопителем, и войдя в специальное плетение, подключался к башне. Стены комнаты становились подобием визоров, и волшебник мог обозревать окружающую обстановку. Дальнейшая тактика зависела от силы мага и арсенала его заклинаний. Он, как обычно, формировал плетение и концентрировался на противнике, который находился в зоне действия башни. Боевой артефакт на вершине являлся аналогом личного оружия, и от его силы зависела сила магической атаки. Как обычно, существовал подвох. Для атаки использовалась мана основного накопителя. А откачка из него магической энергии шла по двойному тарифу. То есть, чтобы поразить противника заклинанием молнии, стоящим 500 маны, накопитель отдаст 1000. Для длительных боёв, да ещё когда башен будет больше, это очень расточительно. Нужен очень большой основной накопитель. Проблема частично снимается повышением уровня комнаты управления. Это даст возможность подключить ещё один основной накопитель. Но его сначала нужно купить, а кристаллы с большой энергоёмкостью стоят очень дорого. Но перспективы у такой оборонительной постройки грандиозные. Основная проблема, как всегда, в строительных материалах. Теперь приходится устраивать настоящие сражения за возможность разобрать несколько стен и вывести камень. С этим пора что-то решать. Так дальше продолжаться не может. Развитие сильно тормозится. Помимо обычных ресурсов, в скором времени возникнет проблема ресурсов энергетических. Наш основной накопитель слишком маленький, а многие здания, такие как башня волшебника, лесопилка, кузница или алхимическая лаборатория, требуют определенного количества магической энергии. Например, башня волшебника первого уровня на поддержание своей работоспособности отнимает 30 тысяч единиц маны от общего доступного количества. То есть при постройке этого строения из общего объема накопителя, вмещающего 500 тысяч единиц маны, автоматически вычитается требуемое для каждого здания количество. И объем доступной магической энергии становится уже 470 тысяч. И так с каждым строением, плюс повышение уровня отнимает дополнительную энергию. А она требуется и для общебытовых нужд, В общем всё как с обычной энергией реала чем больше потребителей тем мощнее нужен источник энергии пока набираем необходимое количество камня решили построить лесопилку её можно сделать практически полностью из дерева и металла да и магической энергии она требует мало иметь возможность качественно обрабатывать дерево нам пригодится Агры не часто нападают на группы, работающие в том направлении. У нас выдался спокойный денек, и мы решили посвятить его зачистке лабиринта. С каждым походом в инстанс у нас получается взаимодействовать друг с другом все лучше. Наша группа моментально реагирует на изменяющиеся условия и быстро находит оптимальное решение. В этот раз я решил рискнуть и позвал с собой Ланса, предупредив, что гарантировать полную неприкосновенность не могу. НПСу было настолько интересно побывать внутри загадочного монолита, да ещё и призванного богом из другого мира, что он согласился практически не думая. Как он говорил нам всю дорогу до входа: "Это уникальная возможность изучить строение породы, которая находилась за пределами нашего мира". там было ещё очень много восторгов и благодарностей за предоставленную возможность. Похоже, о своей безопасности он не думал совершенно. Начальные тоннели не вызвали особого интереса Ланца. Немного постучав по стенам, он отковырял небольшой кусочек и пришёл к выводу, что порода самая обычная. Образцы руды, добытые в этих коридорах, незамедлительно осматривались неугомонным НПС. -ом. перед сдачей на склад, так что он особо не расстроился. Когда мы добрались до коридора, покрытого мхом, и зачистили его, Ланс потребовал, чтобы мы расчистили стены. Поначалу я даже пожалел, что принял решение взять с собой Руда знатца. Характер у него сложный, к его манере общения нужно привыкнуть, но в том, что он раздражает как минимум половину рейда, я не сомневался». желание отослать нпс домой и отправиться на привычный кач усилилось когда по его требованию бойцы начали отдирать от стен наросшие толстым слоем флёрисцирующий мох Как оказалось, такое варварское отношение к пещерной флоре не по нраву местным обитателям. Как только несколько увесистых кусков отделилось от стены, в глубине коридора послышался доселе неслышанный звук, а потом на нас обрушился поток метеоритных монстров. Мы отбились с большим трудом, имея негативный опыт. Я не использовал заклинания, способные поджечь растительность. Через сорок минут непрерывного сражения поток мобов иссяк, и Ланс потребовал продолжить очистку стен. Он поднял большой кусок все еще светящегося мха и, убрав его в сумку, пробубнил в полголоса. «Ходят сюда, чуть ли не каждый день, и не догадались взять образцы». Тут НПС нас уел. Мы переглянулись, мысленно спрашивая друг у друга, как мы могли так лопухнуться. Немного пристыжённые замечанием игроки приступили к расчистке с большим рвением. Оказалось, что мох является неким подобием сигнализации. Каждые 50 м расчищенного участка заканчивались как минимум получасовым сражением. Но наши старания не пропали зря. В толще мха росли грибы с неопознанными свойствами. Система сообщила, что их можно использовать в алхимии и кулинарии. Следующими находками были рудные жилы, ранее скрытые светящимися растениями. НПС буквально обнюхивал каждый очищенный участок и обнаружил несколько серебряных жил, оценив примерный объём в 300-500 кусков руды. Почему такой разброс? Скорее всего, рандом частично завязанный на уровне навыков и умений. Но самой приятной находкой стало обнаружение месторождения самоцветов. Нам впервые удалось найти этот вид ресурса в чистом виде. Раньше игрокам, получившим данную специализацию, приходилось долбить обычную жилу с мизерным шансом добычиться нового минерала. Да ещё и уменьшать общую прочность месторождения, тем самым снижая итоговое количество добытой руды. По словам Ланца, из найденного месторождения к его сожалению низкого уровня можно получить от 50 до 100 самоцветов самого низкого уровня. Размеры и качество, как обычно, зависят от уровня профессиональных навыков и умений. Эти самоцветы можно использовать в ювелирном деле, придавая изделиям дополнительные, заранее известные свойства. И знайдене новое месторождение можно добыть аквамарины, а они дают от плюс +5 до плюс +15 к мудрости. Опять же, исходя из профессионализма ювелира. В мшистых коридорах ещё много. Скорее всего, там мы найдём драгоценные камни другого типа и появится возможность добавлять нужные характеристики предмету согласно классу игрока, для которого его будут изготавливать. Дальнейшему обследованию помешал смог. Босс. У нас маленькая проблемка. Что у вас? Огры устроили засаду в горах. Мы решили не дожидаться союзников, а выдвинуться им навстречу и обнаружили ловушку. У них есть наблюдатели в низыблемом или возле него. Сколько их? Знакомые есть? Много, не меньше 50. Да, видел Ларгоса и его приближённых, но много новых ников, все в хорошей экипировке. Плохо, пробиться будет сложно и без потерь не обойтись, а у нас каждый игрок на счету. Предупредил группу союзников, они только подходят к горам. Прошло сообщение о гибели Смоука, и парень, возродившись, написал: "Упс. Они научились обнаруживать скрытников, но я кое-что выяснил, босс. Перед тем, как меня слили, увидел игрока из Варга в компании Ларгоса. Мои худшие опасения подтвердились. Они как минимум за одно. Ну и как нехорошо. Государство начало вставлять палки в колёса всем кланам, кто не с ними. Санёк, ты как? Замаскировалась под камень. Смотрю на разворошённый муравейник. смолку обнаружили не по теплу иначе меня бы уже вычислили ладно пока основная масса агрегов находится в засаде нужно отправить ещё несколько групп на добычу камня ох чувствую крепкая и высокая стена нам скоро пригодится как жаль что обычные игроки не могут разбирать здания у них получается их только ломать снося прочность а все осколки мы уже давно собрали в голове зародилась тень идей как можно безболезненно провести союзную группу сонь оставайся на месте и наблюдай за обстановкой сможешь постоянно находиться под иллюзией да время действия перекрывает откат отлично мы выдвигаемся на помощь пришлось срочно сворачивать рейд и возвращаться в замок 20 км до начала гор преодолели достаточно быстро. Уже к ночи нас встретила Соня, доложив, что агры перекрыли узкое место камнями и готовятся к бою. Акцию запланировали на следующую ночь. К этому времени союзники должны вплотную приблизиться к месту засады. День потратили на отшлифовку плана, постоянно скрываясь от шныряющих туда-сюда игроков противника. Не знаю, что бы мы делали без маскировочной иллюзии, но рано или поздно агры найдут способ обнаруживать нас, и нужно успеть воспользоваться преимуществом. Мой план был очень прост, сильно зависел от удачи и банальных земных страхов, но за прошедший день никто не предложил лучшего варианта решения проблемы. Вечером смок сделал ещё одну вылазку и обнаружил, что число агров увеличилось. Точного количества разведчиков выяснить не смог, не рискнул подходить слишком близко. Ночью противник не спал. Разведка хорошо работает не только у нас, и Ларгас был в курсе, что колонна союзников приблизилась вплотную. Как бы ни пытались усыпить их бдительность, отправив часть игроков в реал, агры не повелись. Ладно, будем действовать согласно плану. Из замка я взял танка, виату, смоука, калифу, Джокера и ещё десятка два игроков. Если получится, то справимся и так, а если план провалится, то не зачем терять опыт всем. Сделав необходимые приготовления впятером под прикрытием иллюзий, максимально приблизились к лагерю противника. двигались очень медленно агры развесили вокруг факелы хорошо осветив узкий участок в котором они устроили засаду движение валуна под которым мы маскировались могут заметить и тогда весь план рухнет заняв нужную позицию я скомандовал в чат альянса общая готовность 1 минута вступайте в бой по сигналу танк начинай Неподалёку раздался лязг металла, сначала тихо, потом всё громче и громче. Идею психологической атаки я позаимствовал у элитных крысолюдов. Брат копировал её, постепенно ускоряя шаг. Эти звуки не остались незамеченными, они были слышны в ночной тишине как рёв авиационного двигателя. В лагере поднялась суета из палаток выбегали заспанные игроки а через несколько десятков секунд начали появляться отдыхающие в реале хорошо чем больше тем лучше раздался скрежет металла о камень этот танк провёл мечом усиливая эффект У Голда нашлось простое заклинание, усиливающее все звуки. Я скопировал структуру и поместил её на свиток. Для этого даже не надо было его изучать. Из темноты донеслось тяжёлое хриплое дыхание. Я отчётливо увидел, как ближайший ко мне игрок нервно сглотнул. На уровне 4 м от земли зажглись красные глаза. Это подключилась Соник, нагнетая атмосферу своими иллюзиями. Потом раздался душераздирающий рёв, усиленный магией и полный гнева. Изменённый голос брата пронёсся по всему ущелью. Это моя земля. Ближайшие бойцы сделали шаг назад. Страшные глаза на мгновение исчезли, как будто монстр моргнул, и появилась кроваво-красная улыбка. Звуки скрежета металла о металл ускорились. Брат перешёл на бег. Он выбежал на освещённый участок, и я мысленно присвистнул. Соня отлично потрудилась над образом. В Тинате у нас не было шанса оценить её творение, зато сейчас иллюзия предстала перед нами во всей красе. Четырёхметровый воин, закованный в полный латный доспех чёрного цвета. От брони монстра во все стороны расходятся острые шипы, на которых застряли полуразложившиеся кровавые останки человеческих тел. В прорезях шлема горят красные глаза и улыбка. В руках огромный мясной тесак, с которого капает кровь, как будто им только что перерубили чье-то тело. Над головой надпись «Железный лорд. Рейдовый босс. 125-й уровень». И вот эта вот железная туша несётся на строй ошарашенных игроков, не ожидающих ничего подобного. Кто-то не выдержал и побежал, но основная масса подчинилась приказу, прозвучавшему издалека. Огонь по твари. В сторону брата полетели стрелы и заклинания, отражённые наложенным мной заранее огненным щитом. Долго такая защита не продержится, но для того, чтобы сблизиться, её хватит. Вторая фаза. Приготовиться, написал я в чат и кивнул Калифу и Соне, а сам начал корабкаться повыше. Сейчас всё внимание игроков приковано к жуткому монстру, и на меня никто не обращает внимания. Саша набегу вытянул свободную руку вперёд, от неё протянулась иллюзорная тёмно-фиолетовая нить. Она обхватила горло ближайшего врага и Калифа заклинанием подняла его в воздух. Мы услышали панический крик, а брат громыхнул: "Я сожру твою душу". Крик перешёл в невнятный писк, ещё больше нагнетая атмосферу. Брат перепрыгнул жидкий с этой стороны засады, заслон и ворвался в центр вражеского лагеря. По пути он использовал своё умение "Лавина", неплохо припечатав зазевавшегося мага, его здоровье сразу ушло в красную зону. Танк остановился в центре, включил умение Скала. Теперь минуту он практически неуязвим. Финальным аккордом комбинации Саша активировал свиток отражения, полученный нами во время прохождения разлома. Атаки сыплются со всех сторон. Надо срочно маскировать получаемый урон, пока агры не догадались, что основная причина их головной боли это атака страшного босса. Огненный дождь. Пишу я в рейд-чат. Брат вздымает руки вверх и оглушительно орёт: "Агрху!" Соня создаёт в небе иллюзию огромной тучи, которая наливается огнём. Несколько секунд, и из неё начинают сыпаться иллюзорные огненные шары. Я, не зря забрался повыше под прикрытием всеобщей паники, начинаю безнаказанно расстреливать обезумевших от страха игроков. А брат подливает масло в огонь, размахивает своим огромным тесаком, издавая демонический хохот, в несколько раз усиленной магией. «Общая атака», — пишу в чате Альянса и продолжаю осыпать пространство вражеского лагеря огненными шарами. Паника сделала свое грязное дело. Из организованного отряда, способного дать отпор, вражеские игроки превратились в... кучки бегающих и кричащих перепуганных людей. Никто не слушал приказы, не читал чаты. Единое управление было утеряно. Каждый был сам за себя. Милишники устроили свалку возле босса и больше мешали друг другу. Стрелки и маги пытались бить босса, но не понимали, почему их собственное здоровье уменьшается после каждого удара. И когда психологическое давление достигло предела, На лагерь с двух сторон налетели отряды союзных кланов. Добить разрозненные малосопротивляющиеся группы противников не составило большого труда. Тем более магов и лекарей мы с Калифой выбили в первую очередь. Тем не менее, потратили на зачистку минут 30. Под массированным обстрелом с танка слетела иллюзия, а грыпонели, что их надули и пришли в бешенство. Но численный перевес был уже в нашу сторону, и отсутствие единого командира поставило крест на попытках сопротивления. «Привет, Кирик!» — поприветствовала меня Сандра, заместительница Леона, магесса воздуха, командующая отрядом союзников. «Новое «Ну, шоу устроили!» Смоук транслировал нам все в прямом эфире. Мы до последнего не верили, что план сработает, но когда увидели новое обличие танка, то все сомнения отпали. И весь к нам такое, половина клана пришлось бы менять виртуальное нижнее белье. Я улыбнулся, оценив шутку. Да, маг иллюзий оказался очень полезным. И к тому же очень редким. Не видела больше никого с такой специализацией. С этим ущельем надо что-то решать. Второй раз так просто справиться с засадой не получится. А это самый быстрый и удобный путь в долину, не считая порталов, конечно. Правда, перебрасывать груз очень дорогое удовольствие. Да. В идеале построить тут охранный форт. Место отличное, взять его будет трудно. Но эта земля не принадлежит нашему клану. Возводить здесь строение без согласования владельца не получится. Да и сил на это пока нет. Но, возможно, делать ничего и не придётся. Месяц-два, и проблема решится сама собой. И каким же это образом удивилась моя собеседница. "Мобы", коротко ответил я, а потом добавил, видя, что девушка не поняла. это высокоуровневая локация минимум 60+. Тут не выжить без надёжного укрепления, а его у них нет. Нужно просто немного продержаться и продолжать укреплять замок. Ну что же. Думаю, нам это по силу. Найт рассказал нам про одну вкусную локацию для кача. Можно рассчитывать на доступ в неё. «Конечно, только есть определенные моменты безопасности. Ходить туда можно только под иллюзией, и только после того, как я обезврежу охранное плетение драконов». «А-а-а, вы и с драконами общаетесь?» «Я бы не назвал это общением». Быстро пересказав выдвинутый ультиматум, мы продолжили наблюдать, как игроки методично обыскивают остатки вражеского лагеря, стаскивая лут в одну кучу. Думаю, справедливо будет поделить добычу 80 на 20. Всю работу фактически сделали вы и смогли бы справиться без нашей помощи. Я думал поделить 75 на 25. Вы всё же помогли минимизировать потери. Идёт, не стала отказываться Сандра. Сбор добычи не занял много времени. Уже через 10 минут мы двинулись в путь. Игроки отдохнули заранее и решили начать продвижение к замку ночью. Дорога далась тяжело. Нагруженная колонна шла медленно и добрались до замка мы лишь глубокой ночью следующего дня. Во время движения наша группа подверглась частым нападениям. Мобы переваливали за 50-й уровень, и отбиваться становилось всё труднее. Хорошо, что пока их было не слишком много, и удавалось справиться за счёт численного превосходства. Сил на обход разрушенного посёлка не было, и мы решили рискнуть, пройдя относительно близко, предварительно выслав смоука для разведки ситуации. Парень вернулся достаточно быстро и доложил, что аграм не до нас. Они ведут ожесточённое сражение с элитным мобом и его приближёнными. Насколько успел понять разбойник, моб захотел поселиться в строении, занятом аграми. Воспользовавшись ситуацией, мы совершили рывок к замку, пока вся агрессивная местная фауна сбегается на звуки боя, доносящиеся даже до нас. Нужно бросить все силы на добычу камня. Очень скоро эти руины станут слишком негостеприимными. Уставшие люди валились на монолит расплавленного камня, не в силах доковылять до казармы, где им приготовлено место под ночлег. Сандра держалась на морально-волевых, но стояла и пересчитывала своих людей и нагруженных животных. Профессионал, приятно иметь дело. Леон умеет подбирать кадры. Повезло нам с соседями, взаимовыгодное сотрудничество получается. А чем чёрт не шутит? Может, и перерастёт в дружбу. Для лидеров союзного отряда я приготовил комнаты в данжоне. Там пока ещё есть свободные. Ко мне подбежала Виата, поцеловала в щёку и поздоровалась с Сандрой. Кир, всё спокойно, но очередная волна будет либо ночью, либо завтра днём. Волной мы называем ивентовские нападения мобов. Так, Всем отдыхать. Возможно, ночная атака. Голд, как обычно, не забудь обновить плетение радара. Отдал я распоряжение и вместе с Святой пошёл в сторону личной комнаты. Мне тоже срочно требовался отдых.